Глава 9 Комната чувств. Тайна кабинета на чердаке. Голова слуховой аванпост, внимающий музыки и шумам, осмысленным звуком и бессмысленному треску, ценитель запахов, наслаждающийся и мучающийся ими, дегустатор лакомств и неприятных вкусов и прилежный студент собственных дисциплин. Тот факт, что она осуществляет или переживает все это сразу и приводит нас к первому выводу. В голове должен твориться полный хаос. Наш чердак должен напоминать настоящий бардак. Однако на самом деле там, насколько я могу судить, все в порядке. В любой момент времени я слышу звуки, вдыхаю запахи, пробую что-то на вкус, подгоняемый демоном проприоцепции в моей голове. а также вижу мир во всем его многообразии и обращаюсь к тем предметам, о которых думаю, к образам, которые представляю себе, и к воспоминаниям, которые всплывают в моей памяти. Некоторые не видят в этом ничего странного. Они утверждают, что для всех картин, звуков, запахов, вкусов, ощущений, сообщающих, что голова тяжелая, теплая, чешется, болит или просто наличествует, есть свой отдельный канал входа. Побуждаемые некой непонятной силой эти каналы доставляют нервные импульсы к узкоспециализированным отделам головного мозга, так что ощущения не перемешиваются друг с другом. Существует множество вопросов к этой красивой схеме работы, включая такой, весьма немаловажный, почему так аккуратно разделенные процессы каким-то образом объединяются для того, чтобы быть пережитыми в один и тот же момент, принадлежать общему полю сознания. Позволю себе немного высказаться на этот счет, прежде чем мы перейдем к обыденным домашним аспектам головы как комнаты чувств и сконцентрироваться на мгновение на неадекватности нейроеории сознания. Вот сейчас читаете строки вы может быть чувствуете как чешется щека. И это ощущение принадлежит тому же моменту сознания, что и воспринимаемые вами звуки. Пение птиц, музыка, долетающие до вас отголоски ссоры, давление кресла на ягодицы прикосновение пальцев к книге, вид предложений на этой странице, комментарий к ним, которые вы произносите про себя и прочее. Как все эти ощущения соединяются в едином моменте сознания, сохраняя свою индивидуальность? Каким образом они сливаются или становятся одним целым, не превращаясь в кашу? И если уж это кажется непростым, то до чего же сложно тогда объяснить связанность восприятия по прошествии времени, необходимого для осознания происходящего? Распознавание звуков, образов и так далее требует, чтобы они были пропитаны воспоминаниями, Только так возможен плавный переход от постижимого прошлого в постижимое будущее через настоящее. И все же эти воспоминания о вчера, формирующие ожидания от завтра, должны быть отличны от сегодня. На этом стоит задержать внимание и напомнить себе, почему собираться воедино нам необходимо в той же степени, что и существовать строго по отдельности. Взгляните на длящуюся внутреннюю связанность сознания, необходимую для адекватного осуществления успешной жизнедеятельности в нашем сложном мире. Временные рамки здесь широки и многомерны. Позвольте мне проиллюстрировать описанное тем, что мне как преподавателю приходится делать достаточно часто – читать лекции за рубежом. Некоторое время назад судьба занесла меня в Гонконг, где мне предстояло выполнить договоренность многолетней давности. Каждая такая договоренность влечет за собой целую цепочку событий, вроде обсуждения названия лекции в переписке с приглашающей стороной, всякого рода разобщенных действий, предпринимаемых мною при подготовке к ней, применение всевозможных личных умений с целью добраться пешком на такси и самолетом до Гонконга – в нужное место и время, а также тысячу побочных забот практикующего лектора, дрейфующего в море информации бесконечным потоком поступающей в его комнату чувств. Так что сколько бы аудитория не сожалела о моих успехах в преодолении препятствий, мешавших мне выступить в назначенное время спустя несколько месяцев после того, как сама идея выступления впервые возникла, мой триумф лестно характеризует мудрость, непередаваемо сложную самоорганизацию нашей жизни и ее протяженности во времени. И тут нейроисследование нас подводит. Почему-то электрических разрядов в головном мозге недостаточно для адекватного объяснения сложного структурированного разума, моего или вашего. Разбивка сознания на модули, расположенные в определенных областях мозга, не проясняет проблему, и не только потому, что количество этих модулей должно стремиться к бесконечности. Обеспечение хранения их отдельно друг от друга не позволит им слиться в сознании воедино. И неприятности на этом не заканчиваются. Подумайте обо всем, что должно происходить в моем мозгу для того, чтобы я должным образом прочитал лекцию, и куда тут денешься перед вашими глазами, появится картинка в традиционном нейро со множеством пересекающихся микросхем, осуществляющих целый набор различных функций. Непонятно, как они друг другу не мешают. Обратимся к аналогии. Подумайте о миллионах кругов на водной глади пруда, образовавшихся после обрушившегося на него сильного града, вдобавок к тем, что появились там по причинам внутреннего характера. Как можно объяснить этот факт, что каждый круг или последовательность кругов – как, допустим, моя запланированная лекция в Гонконге, сохраняет свою обособленную идентичность. Ведь это невероятно, правда? И покажется еще менее вероятным, если мы вспомним, что нервная система должна обеспечивать слияние всех ощущений в настоящий момент сознания, наполненного смыслами, поддерживающего связь с четко структурированным близким и давним прошлым и направленного также сложно организованное будущее с его ожиданиями, ответственностью, расписанием, амбициями и планами. В этом моменте неведомом и суперкомпьютеру все должно сливаться воедино, чтобы я осознавал, где в широком смысле и кто в глубинном я есть. Понимание этого единения в нейрологических терминах усложняется тем, что слишком уж многое должно оставаться само по себе. Пока происходящему в мозге следует суммироваться в некоторое целое, сам он в то же время должен учитывать множество проектов, действий, микропроектов, микродействий, причем каждая по отдельности друг от друга. К тому же, чтобы окончательно все усложнить, эти отдельные проекты соединяются с тысячами других так, что создают необходимые условия друг для друга. Моим пребыванием в Гонконге объясняется... Отказ от других приглашений, изменение планов на день, чтобы я смог приехать вовремя. Забота о том, чтобы держаться подальше от тех, кто простужен, за пару дней до вылета. Различия в характере кругов неизменны, но они должны обязательно оставаться открытыми друг для друга. Все только усложняется. сиюминутное сознание должно сохранять открытость к миру с тем, чтобы можно было включить наши запланированные действия в море незапланированных событий. благодаря чему я, к примеру, увернулся от чуть не убившего меня мотоциклиста, когда переходил дорогу, направляясь к лекционному залу, или досчитал до четвертой ступеньки в холле перед самой лекцией, когда меня поприветствовал один из тех, кто меня туда пригласил. Мы склонны не замечать сложность повседневных событий нашей жизни, когда размышляем над возможным нейрофизиологическим базисом сознания — Нейромифология, утверждающая будто нейронаука в состоянии объяснить намного больше, чем ей на самом деле по силам, выглядит более или менее убедительно, только если применять ее для отчаянно упрощенной схемы наших многослойных, многофункциональных, бесконечно сложных, но чудесным образом структурированных и организованных «я». С легкостью резюмировать проблему можно следующим образом. Если попытаться понять единство сознания, применяя холистическую целостную теорию мозга, то мы неизбежно наткнемся на непреодолимые сложности, объясняя, почему столь многие явления, которым необходимо существовать по отдельности друг от друга, разделены и не сливаются в одну чувственную кашу или бред. Пытаясь решить проблему множественности составляющих нашей сознательной жизни с помощью локальной или модульной теории мозга или мышления, мы встречаем такие же непреодолимые сложности в объяснении того, как же все объединяется ради нашего активного и разумного существования. А оно действительно активное. Я совершаю поступки, а не просто наблюдаю за происходящим. Активность может быть многоуровневой. Занимаясь написанием этой книги, я прислушиваюсь, не звонит ли телефон – а устав от писанины, переключаюсь на музыку, доносящуюся снизу. И все это связано. То, что я сделал в прошлый вторник или в прошлом году, будет иметь значение и в следующий вторник или через год, когда я стану вспоминать, отрицать или исправлять содеянное. Вопрос единства и контроля над разнообразием и восприимчивостью к продолжительному потоку полупредсказуемых неожиданностей наводит на проблему более серьезную – осознание того факта, что существует некое первое лицо – «я» здесь и сейчас, к которому все неизбежно и обращается. Без такого объединяющего «я» мозг или мышление попросту превратились бы в коллоидальную суспензию из единичных модулей, как когнитологи себе это и представляют. Вот почему многие исследователи-нейрологи и отрицают, что в принципе есть такой феномен, как личность. Если он не может быть обнаружен или объяснен в нейрологических терминах, то его и не существует. Понятие первого лица не только подчеркивает единство сознания, необходимое для осуществления жизнедеятельности в ошеломляющем мире, но еще и проливает свет на глубинную проблему – происхождение этого ощущения, себя здесь и сейчас, претерпевающего субъекта, ответственного создания, представляющего собой точку зрения на мир. И тут бесполезно говорить, что мозг дает мне это ощущение, потому что мозг-то мой, он тоже здесь и сейчас. Если взглянуть с позиций материализма, взглядом традиционной нейронауки, мозг просто предмет в мире вроде кирпича или гальки. не обладающий каким-либо самосознанием и поэтому не являющийся основанием для принятия того факта, что я есть, а тем более, что я нахожусь здесь и сейчас. Не стоит упускать все это из виду, когда мы направимся вглубь комнаты чувств, где появляются на свет наша модель мира и сложно структурированные взаимодействия с ним нашей личности».